30 мая в ходе переговоров с Рузвельтом и его советниками Молотов поставил вопрос об открытии Второго фронта в 1942 году перед американским правительством. После этого, гласит запись Самуэла Кросса, профессора славянских языков и литературы Гарвардского университета, выступавшего на этих переговорах в качестве переводчика, президент спросил генерала Маршалла, достаточно ли ясно ему положение дел, «И сможем ли мы сказать Сталину, что готовим второй фронт?» «Да», — ответил генерал. «Тогда президент попросил советского представителя уведомить свое правительство в том, что мы надеемся создать второй фронт в этом году». В ходе дальнейших переговоров с американцами, а позднее с англичанами, был согласован текст коммунике, содержавшего обязательства США и Англии открыть второй фронт в Европе в 1942 году. То, что переговоры в мае 1942 года в Вашингтоне имели своим результатом именно это, не берут под сомнение официальные американские историки Второй мировой войны. Например, Мэтлов и Снелл пишут, что Советскому Союзу тогда было дано твердое обязательство открыть второй фронт в 1942 году. В письме к Черчиллю Рузвельт объяснил, почему он дал такое обязательство. Необходимо было, чтобы советский нарком вернулся из своей поездки с какими-то реальными результатами и сделал Сталину благоприятный отчет. Зачем это было нужно? Становится ясным из телеграммы Рузвельта, посланной Черчиллю шестого июня. Должен признаться, писал президент, что я с большой тревогой взираю на русский фронт. Черчилль тоже тревожно следил за гигантской битвой. развертывавшийся на советско-германском фронте, он боялся, как бы советское правительство, убедившись, что оно не может в ближайшее время рассчитывать на получение от Англии и США военной помощи, не предпочло единоборству с Германией выход из войны и заключение с ней мира. Эти опасения усиливались в связи с тем, что в 1941 году Особенно в 1942 году положение на советско-германском фронте для СССР действительно было крайне тяжелым. Поэтому Черчилль решил пообещать России оказать военную помощь в 1942 году. Согласие на открытие второго фронта в Европе в 1942 году английское правительство дало по возвращении советского наркома в Лондон из Вашингтона. Это согласие было оформлено путем включения в совместное англо-советское коммюнике фразы, гласившей, что во время переговоров между обеими странами была достигнута полная договорённость в отношении неотложных задач создания второго фронта в Европе в 1942 году. Аналогичная фраза содержалась и в советско-американском коммюнике. Оба коммюнике были опубликованы 12 июня. 1942 года, после возвращения Молотова в Москву. Таким образом, Англии и Соединенные Штаты Америки дали Советскому Союзу четкое и определенное обязательство открыть Второй фронт в 1942 году и объявили об этом для всеобщего сведения.